Возражение «мне надо подумать». Мне кажется, что существует мало возражений, которые нельзя было бы раскрутить с помощью техники извлечения корня. Всегда можно задать дополнительные уточняющие вопросы и найти точку опоры возражения. Способ первый. Вы получили возражение «мне надо подумать». Замечательно. Если к нему присмотреться, то вы увидите неопределенный глагол «подумать». А дальше все вновь по схеме. Что значит «подумать»? Как именно вы собираетесь это делать? Что мешает принять решение прямо сейчас? Вполне возможно, вы получите ответ типа «Я хочу посоветоваться с мужем и сестрой» и еще поискать информацию в интернете. Дальше работаем по схеме. Мы нашли источники, на которые опирается клиент в своем решении, и можем дискредитировать значимые для клиента источники советов и помочь ему принять решение прямо сейчас. Если клиент не дает вам дополнительную информацию, то у вас есть еще один способ задержать его и получить эту информацию. Способ второй. Он состоит из трех шагов. Шаг первый. Похвалить клиента и снять эмоциональное напряжение. Да, вы правы, солидную покупку всегда стоит обдумать. Шаг второй. Задать минимум три манипулятивных вопроса-догадки, на которые вы знаете, что клиент скажет «нет» и которые равнозначны его «да» покупке. Например, вы говорите, «Скажите, это не потому, что я вам что-то недорассказал?» На что клиент отвечает, «Нет, вы дали исчерпывающую информацию». Или вы спрашиваете, «Это не потому, что вам не понравился цвет?» А клиент отвечает, «Нет, дело не в цвете». Также можно спросить у клиента, «Это не потому, что я что-то сделал не так? Может быть, был некорректен?» А в ответ вы можете услышать, «Нет, ну что вы, мне было очень приятно с вами общаться». Шаг третий. Возврат к этапу работы с возражениями с помощью уточняющего вопроса «Тогда что же мешает вам приобрести это прямо сейчас?» Если вы услышите в ответ какие-то дополнительные аргументы, то у вас есть шанс прямо сейчас раскрутить возражение и добраться, наконец, до его корней. Если вы услышите упрямое повторение фразы «Я же сказал, мне нужно подумать», ну что делать, отпустите клиента, постарайтесь только взять у него номер телефона и договориться о времени вашего звонка. Не все потенциальные клиенты могут стать нашими реальными клиентами. Может быть, кому-то из них действительно нужен совершенно другой товар или услуга.